Глава тридцать пятая Момент истины Они встретились в предрассветном тумане У того самого рокового дуба Дик явился один, а вместе с графом приехал его личный врач Лорд Сейморский казался совершенно спокойным, зато Ричард лишь с большим трудом скрывал волнение В полдень была назначена новая встреча заговорщиков — Но все ли смогут принять в ней участие? Джеймс, это неправильно, произнёс Дик, вглядываясь в бледное лицо графа. Анна моя сестра, её честь должен защищать я. Её честь защищает тот, кто первым бросил вызов обидчику. уж проще это был, не ты, побледно улыбнулся лорд Сеймурский. У Дика сложилось тревожное ощущение, что для Джеймса происходящее кажется просто детской игрой. Кузен рисковал своей жизнью так, словно она ничего не стоила. И это было совсем неправильно. И, кстати, опять вспомнилась Джейн и её слова про наследство. Джеймс не хочет жить. Но почему? Спросить? Так ведь он не ответит, опять отшутится. Вдалике раздался дробный стук копыт. Судя по звуку, повозка остановилась рядом со входом в парк. Вскоре в конце аллеи показался виконт Квинси с секундантом Фредериком Райсом, одним из участников чудесного предприятия, организованного Пирсом. Что ж, рука руку моет. Сдержанно поздоровались, проверили оружие, предложили примириться. Дик нервничал всё сильнее и сильнее. Ему казалось проще самому под пулю встать, чем видеть, как другой делает это вместо тебя. Дуэлянты сняли верхнюю одежду. Джеймс остался в рубашке и жилете, Оливер снял и жилет. Встали спина к спине, по команде начали расходиться. Доктор невозмутимо наблюдал за происходящим, уютно устроившись под сенью раскидистого дуба. Его спокойствие придало Ричарду уверенности. В конце концов, Джеймс — один из самых метких стрелков Альбии, и это отнюдь не первая его дуэль. Соперники развернулись друг к другу. Дик затаил дыхание. Джеймс стоял расслабленный, пистолет держал небрежно, словно и не собирался стрелять. Голвер вскинул оружие первым, прозвучал выстрел. Грав даже не дёрнулся. Он отрешенно смотрел на траву и чему-то улыбался. И концзамер, понимая, что сейчас очередь противника. Ему было страшно. И чёрт видел капли пота стекающие по лицу Оливера, а Джеймс невозмутимо любовался молодой травой. Её звали Анна Оливия Кэвендиш, вдруг произнёс граф. Он поднял голову и наконец встретился глазами с противником. Ей было 18 лет. Оливер вздрогнул. Дуло дельного пистолета теперь смотрело ему прямо в лоб. «Мне нужен тот, кто заказал похищение», — потребовал Джеймс. «Это не я!» — с нотками истерики в голосе выкрикнул Виконт. Грохнул выстрел. На белой рубашке Оливера сбоку на плече выступило кровавое пятно. Всего лишь царапина. Виконт пробормотал хвалу Господу. Граф услышал его слова и усмехнулся. «Это не Господь, Оля, это я тебя пощадил. В первый раз. Во второй раз я уже не буду таким добрым». Однако у нас дуэль до смерти. Стреляйте, виконт, и постарайтесь не промахнуться. Секунданты, зарядите пистолеты, приказал Джеймс и дик невольно залюбовался этим невысоким, хрупким и изящным, но невероятно сильным человеком. Теперь стало ясно, чего добивался граф, вызывая Ольвера на дуэль. Его не интересовал поединок чести. Он хотел заставить виконта назвать виновника. Глутовя пистолет тричорт не выдержал и шепнул Джеймсу: "Спасибо". Тот не ответил, даже не посмотрел на секунданта, забирая оружие из его рук. И снова граф казался расслабленным и рассеянным. Пока Оливер в него целился, он любовался безбрежным голубым небом. Руки у виконта дрожали, раненная правая почти не слушалась. Ожидание затягивалось. Джеймс посмотрел на бывшего приятеля взглядом худокровного убийцы и потребовал: "Я жд Голли. Стреляй же, наконец, или ты умеешь только оскорблять мёртвых девушек? Мёртвые умеют мстить, ты не знал. И они намного опаснее живых, потому что лишёны страха". Виконт посмотрел на него взглядом загнанной в угол крысы и, вскинув руку, выстрелил. Грав пошатнулся, но Дику показалось, что произошло это в мгновение до того, как Олвер нажал на курок. На белой рубахе Джеймса по-прежнему не появилось ни единого пятнышка. Не попал Улли зловеще улыбнулся граф. Опять и опять дуло пистолета смотрело в виконт ту в лоб. Последний шанс. Мне нужен тот, кто заказал похищение мисс Кэвендиш. Ты знаешь, кто это был? А если нет, что ж, мне очень жаль. Умрёшь понапрасну. Я не знаю, клянуть, тонко взвизгнул Оливер. Пистолет опустился вниз, целя в низ живота. "Господа, это против правил", вмешался Фридрих. "Правила запрещают общаться в ожидании выстрела", усмехнулся Джеймс. "Так что, Олли, последнее слово скажешь?" Молчание. Лицо графа окаменело, а палец лёг на курок. "Секунда. Вторая." Розамунд Это было розе, взвизгнул, охваченный паникой Оливер. Дик удивлённо выдохнул. Розамунд, сестра виконта, "Ну, какого подробности?" невозмутимо потребовал Джеймс, по-прежнему целясь в противника и быстро. "Меня интересует, почему она это сделала? Ревность? Она ненавидела Анну, думала, что ты за ней ухаживаешь, и я..." Оли теперь говорил очень охотно и торопливо, обильно потея и мелко дрожа. "И я тоже, Она думала, что я хочу жениться на Анне. Дальше. Рози не хотела убивать, просто велела Пирсу на ней двухгромил, чтобы те похитили девушку. Велила Анжелике, дочери Пирса, сказать Анне, что я жду её здесь в полночь. Клянусь, я ничего не знал. Оливер почти рыдал от страха. Жалкое зрелище. Дик брезгливо поморщился. Что она планировала сделать потом? В синих глазах графа плескалась смерть, и Ричард не завидовал Оливеру. не могла решить ей хотелось нанять человека чтобы он обесчестил дик устал невероятных усилий сдержаться и похоже не только ему в одном мгновении он даже подумал что Джеймс выстрелит но нет граф несколько раз глубоко вздохнул и продолжил допрос как и откуда ты узнал о её планах она сама во всём рассказала мне и отцу когда узнала что полиция вышла на пирса и ваш отец Распорядился отстранить следователя от дела, чтобы прикрыть грехи дочери. «Да, он звонил главному констеблю. Они партнеры по бриджу. Отец убедил его в том, что инспектор попусту причиняет много беспокойства нашей семье». «Как мило!» — хмыкнул Джеймс. «А отец знает о ваших личных махинациях в компании Пирса и Такера». «Это не мои махинации», — нервно сглотнул Олли, и его острый кадык заходил по горлу вверх-вниз. «Это всё Пирс и, и Такер. Они лишь изредка подкидывали мне денег на игру». «Бедняга», — сложным сочувствием в голосе произнёс Джеймс. «И ты всё равно помогал им. Наверное, по доброте душевной. Я проигрался», — Оливер швырнул на землю, ставший бесполезным пистолет. «Пирс предложил выплачить мой долг, если я буду помогать им подделывать отцовские подписи и красть печати». «У нас с отцом почти одинаковый почерк!» «И много подделок вы изготовили таким образом?» «Много. Не знаю точно, сколько. У Пирса всё было поставлено на поток.» Джеймс опустил пистолет, дотронулся до кольца на руке, а потом громко спросил. «Инспектор, надеюсь, теперь вам хватит информации для того, чтобы осудить всю эту кампанию?» Дик принялся оглядываться, пытаясь понять, что происходит. «Инспектор, надеюсь, теперь вам хватит информации для того, чтобы осудить всю эту кампанию?» Он ровным счётом ничего не понимал. Потом зашуршали прибрежные заросли, и из них вышли порядком грязные истрикт, сэр Артур и пятеро дёжух констеблей. Только теперь молодой человек понял, о чём договаривались наедине Джеймс и инспектор, обсуждая планы. "Арестуйте этих людей", велел судья, указывая на Оливера и Фредди, а потом посмотрел на Дика. "Ричард, надеюсь, вы не сердитесь на нас". Мы знали, что вам ещё не приходилось участвовать в дуэлях и не были уверены в том, сможете ли вы сыграть свою роль достаточно убедительно. В утешение можем сказать, что Маркиз и вовсе не был в курсе наших намерений. Дик помотал головой. Простите, я всё никак не приду в себя, признался он. Держите, Царь Артур Джеймс подошёл к ним, снял с пальца кольцо с крупным синим камнем и протянул его судье. «Здесь все записано от первого слова до последнего. Уверен, скоро у нас будет новый лорд-канцлер. Можете в этом не сомневаться», — заверил его судья, а потом добавил, «Я сильно ошибался у вас, лорд Сеймурский, и рад тому, что понял свою ошибку. Уверен, моему племяннику будет полезно продолжать дружбу с вами. Если будет на то желание, заглядывайте ко мне в гости. Но прошу уже без оркестра». Он улыбнулся, напомнив Джеймсу о недавней выходке его клуба. Арестованных увезли в полицейской карете. Сэр Артур и Стрикленд мчались на задержание графа Винчестера и его дочери. Пирса они грозились забрать на обратном пути. К ним присоединился и доктор Хартман. Говорят, ли он куда-то спешил? Скорее понял, что окажется лишним и помешает кузенам поговорить наедине. Стремясь собраться с мыслями и заполнить слишком долгую паузу, Дик поднял с земли футляр для дуэльных пистолетов, забрал оружие Джеймса и Оливера, привел его в порядок, уложил на место. Потом поставил футляр в разветвление на стволе дерева и подошел к графу. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Ричарду хотелось сказать что-нибудь приятное, ли похвалить выдержку Джеймса, может быть, выказать своё уважение. Но слова оставались где-то глубоко в душе и живая выходить на поверхность. Завтра я уезжаю в Урале, сказал граф, первым нарушив тишину. Почему? спросил Дик, чувствуя непонятную опустошённость при мысли о подъезде к узену. Хочу отдохнуть, ответил Джеймс. Ландерин слишком оживленный для меня. Если будет желание, приезжай. Только предупреди заранее, чтобы я прислал за тобой экипаж. — Спасибо, — благодарил его Дик. — Увы, в ближайшее время мне вряд ли придется путешествовать по гостям. Чарльз Моррисон берет меня своим помощником. — Поздравляю, — улыбнулся граф. — Ты этого заслуживаешь, как никто другой. Работа лучшее лекарство от скорби. Это точно, кинул ему Ричард. Вчера сер Артур убедил графа Винчестера отозвать жалобу на Стрикленда. Дело по-прежнему считается закрытым, но инспектор получил возможность взять констебля для ареста в сегодняшней кампании, сказал Джеймс. Вот чей его время. Дик молчал. В голове у него роилось тысяча вопросов, но он не мог решиться задать ни один из них. А Джеймс в этот раз совсем не торопился на выручку. Кузен просто стоял и смотрел на него так, будто они видеться в последний раз. От этого Дику стало не по себе. "Джеймс не хочет жить", опять промелькнуло в голове. "Послушай", Ричард наконец отважился задать один из самых главных вопросов. "Джейн сказала мне странную вещь. По её словам, Ты не хочешь жить. Почему? У графа еле заметно дёрнулся уголок рта, но вместо ответа он снял с дерева пиджак и принялся одеваться. Это из-за Анны, не выдержал Дик. Ты всё-таки любил её. Нет. Джим взял пальто, но надевать его не стал. Тогда в чём же дело? Мы с тобой по-прежнему не друзья, чтобы говорить на такие темы, отрезал граф. «Прощай!» Собрав из развилки футляр с пистолетами, он, не оглядываясь, зашагал к выходу из парка. А Дик смотрел след, сжимая кулаки в бессильной ярости. Прошлые издевки Джеймса могли злить, могли раздражать, но никогда от них не делалось так больно, как сейчас». верно потому что враг не в силах хранить душу это может сделать только друг